Майор повел к подрывной зоне очередную пятерку курсантов. Отстрелявшиеся возбужденно топтались у машины, восторженно делились впечатлениями, травили анекдоты. — Во, мужики, я свежий анекдот знаю, — вспомнил сибиряк Керсов. Геологи рассказывали. Ух, смешной! Короче, сидит Чапаев на рельсах, подходит к нему Петька и говорит. Василий Иванович, подвинься, я сяду. Не слыхали, да? Народ повалился плача не над свежим анекдотом, а над довольным Лёхой. Серьезным оставался один лишь Ауринч. "Лёша", заинтересованно спросил он наконец. "А дальше что было?" "Как что?" опешил Лёха. "Ты что, не понял? Он на рельсах сидел. Ты рельсы видел? Знаешь, что это такое?" — Да я знаю, — закивал Маргус, — по ним поезда ездят. лёша а зачем он его просил подвинуться? Рельсы же длинные, места много, он бы сел рядом и все. — Ну, блин, это же анекдот! Вот и козел, не врубаешься! — огорчился Леха. — Леша, ты ошибаешься, — принялся терпеливо разъяснять ему Маргус. Козел Это такое животное с рогами и с копытами. Ты его никогда не видел? — Да нет, это ты, козел! — в сердцах замычал Керсов. — Все объяснять тебе надо. — Леша, так почему ты так нервничаешь? — забеспокоился Маргус. — Тебя кто-то обидел? — Да ну тебя в... эх! — махнул рукой Леха и отвернулся. — Чего ржете? — какое то время маргус сосредоточенно размышлял наконец он задумчиво кивнул да да я понял это наверное смешно лёша расскажи еще что нибудь смешное я послушаю mm -hmm! <с goofy> ответ керцова был экспрессивен ярок и цветист как салют о заинтересовался маргус я не совсем понял что ты сказал — Ща поймешь! Леха решил положить конец издевательствам этого прилизанного придурка и деловито поплевал на ладони. «Э, — Эй, Керзан, кончай нафиг! — забеспокоились парни. — Не видишь, не врубается человек. Чего выступаешь? — Ладно, — остыл Леха. — Ты что, правда таких слов не знаешь? — Правда не знаю, — кивнул Маргус. Мне еще многие слова тут непонятны. В моем словаре их нет. Или они имеют другое значение. Иногда я понимаю общий смысл из контекста, но не уверен, что правильно. — Эх, бедолага! — снисходительно похлопал его Керсов по плечу. — Учить тебя и учить. Как же ты с живыми-то бойцами работать собираешься? Переводчика к тебе представлять прикажешь? «Ладно, слушай сюда». И уж как могли, курсанты принялись растолковывать киборгу азы ненормативной лексики. Несмотря на кажущуюся простоту, дело вначале застопорилось. Кроме пополнения лексического запаса, потребовались разъяснения соответствующих грамматических правил, морфологии, семантических нюансов и еще многого. Но все же какие-никакие, а лингвисты дело сдвинулось. В конце концов Маргус уловил, что основу данного лингвистического пласта составляют три ключевых слова, два из которых являются существительными и обозначают органы, а третье — сказуемые, обозначающие взаимодействие первых двух существительных. Кроме того, существует особое слово, обозначающее даму легкого поведения, но чаще употребляемое в качестве неопределенного артикля. Путем различных морфологических изменений данных слов можно образовать практически любое понятие русского языка – ударить, украсть, удивиться, уйти, устать. «Ну вот, получается!» — искренне радовался успехом Ауриньша Керсов. «Смышленый ты, пацан! А теперь попробуй выдать связанную фразу!» «Смысл, к примеру, такой. Надоела мне эта противная холодная погода, эти несносные занятия. Вместе с этим отвратительным майором я устал и хочу домой, к моей девушке». Секунду подумав, Маргус выдал. «Так, так...» — раздался вдруг из-за машины негромкий голос майора. «Значит, занятия тут кому-то не нравятся? Вам, Ауриндж?» Все остолбенели. «Когда он тут появился, партизан чертов!» Курсанты засопели в ожидании неминуемой расправы о нетерпимом отношении майора к соленому слову ходили легенды. Сказать, что сам он в курсантские годы был ангелом, так нет. Был он вполне нормальным парнем и лихим бойцом, о чем красноречиво свидетельствовали два ослепительных ряда золотых зубов, вставленных на место потерянных в бесчисленных драках. Но, надев офицерские погоны, Он в одночасье переменился, став строгим, вызывающе опрятным и щеголеватым в любых, даже самых грязных условиях, и поразительно сдержанным на язык, словно произошла с ним удивительная метаморфоза, в результате которой из киечной мохнатой гусеницы появился легкий изящный мотолек, минуя стадию куколки». — Как же это вы собираетесь с солдатами разговаривать, товарищ ауринч Думаете, за такой язык они уважать вас будут? — Ошибаетесь, уверяю вас. ауринч был в растерянности. Кому же верить? — А я ведь предупреждал вас, товарищи курсанты, чтобы на моих занятиях ни одного подобного слова не было, — продолжал укоризненно журчать майор. «Было такое?» «Так точно, товарищ майор!» Браво согласился Маргус. «Было!» «Вы меня хорошо поняли?» «Уточнил майор. Так точно!» «Ну так и не обижайтесь! На первый раз вам, Ауринч, задание отрыть окоп полного профиля для стрельбы стоя. Время — один час. Чертеж окопа — вот он». Достал майор из полевой сумки затрёпанный боевой устав отделения взвод. «Приступить! Время пошло!» «Есть приступить!» — покладиста отозвался Маргус и вытащил из чехла на ремне малую пехотную лопатку. Секунды три он изучал чертеж, потом встал на одно колено и ловко, как бывалый вояка-пехотинец, принялся вырубать квадраты мёрзлого дёрна строго по габаритам предполагаемого сооружения. — Товарищ майор! — покаянно взвыл Керсов. — Ауреич не виноват, это я его научил. — Знаю, знаю, — кивнул майор. — Не вы один, весь взвод старался. — Лингвисты, что уж там говорить. Теперь вот стойте и не мешайте. Как закончит, мне доложите. И не дай бог, кто-то помогать ему сунется. Вылетят оба из училища за нарушение дисциплины. Вопросы? Нет вопросов. Уныло потупились парни. Отлично! — кивнул майор и зашагал к следующей пятерке, ждущей своей очереди. А Маргус тем временем долбил землю, как полковая землеройная машина. Серый грунт, схваченный ноябрьской стужей до бетонной твердости, звенел и отлетал мелким крошевом. Курсанты топтались у края углубляющегося окопа и чувствовали себя гадами эсэсовцами, стоящими у могилы, которую копает себе герой-партизан. Марик не выдержал керсов, — Ты не зае... Блин, не устал, а? — Нет, — донеслось из окопа. — Нормально? — Да, — поскреб затылок цунь. — Такого парня так просто не зае... <кх> — Он сам кого хочешь. Ну, вы поняли, короче. Норматив на открытие окопа — один человека час. Маргус перекрыл его втрое. И это при мёрзлом грунте одной лопаткой без лома и кирки. М-да! — вздохнул майор, любуясь его работой. — Прямо как на чертёжике, один к одному. И ступенечка, и нишечка, и брусверок дёрном выложен. Просто язык не поворачивается приказать такую красоту засыпать. — Ладно, пусть останется, как учебное пособие. И только тогда курсанты поняли, откуда взялись поросшие жухлой травой, похожие на могилки-холмики, во множестве теснящиеся на подрывном поле.